Иван Очинков. Мекленбургская принцесса. На измученный летней жарой город опускалась ночь, но она не могла принести облегчения его жителям. Слишком уж раскалились за день асфальт дорог и бетон стен. Ракинувшее небо солнце, казалось, позволило дуревшим от духоты людям выйти из своих убежищ. Но разогревшийся за день воздух продолжал обжигать их своим знойным дыханием. Кондиционеры, облепившие здания подобно гнёздам невиданных животных, натужно гудя, создавали иллюзию прохлады, обрушивая на своих хозяев миллиарды микробов, роящихся на их радиаторах. Но даже они не могли победить ужасную жару, давая лишь временное облегчение прячущимся под ними и заставляя простужаться и заражаться несчастных. К тому же кондиционеры и сплит-системы были далеко не у всех. У Шурки, к примеру, не было ни того, ни другого. Хозяева квартиры жались, а устанавливать за свой счет, зная, что рано или поздно придется съезжать, было немного глупо. Правда, можно было поехать к сестре. Алёна её постоянно звала и даже предлагала совсем переехать к ним, по крайней мере, на время. Но Александра отказывалась, не желая стеснять своих близких. Она вообще с детства была девушкой самостоятельной и привыкла решать свои проблемы в одиночку. Но сегодня, пожалуй, можно было сделать исключение и навестить богатых родственников, тем более что они её приглашали. Душ не принёс желаемого облегчения, но всё же немного освежил её. И накинув на себя просторную футболку и шорты, Шурка вышла из дома. Лифт, как всегда, не работал, так что на улицу она вышла, изрядно запыхавшись. Парковок в этих местах отродясь не водилось, так что всё возможное пространство было занято машинами местных жителей. Тяжело вздохнув, девушка двинулась к остановке, миновав по пути компанию молодых людей, распивающих ледяное пиво из пластиковых бутылок. Глядя мужик беременный показал пальцем один из них, и вся компания довольно заржала. Ругаться с ними не было ни сил, ни желания. К тому же Шурк и действительно внешностью и повадкой напоминала больше молодого человека, нежели девушку раньше, до беременности. Этот стиль она выбрала очень давно, ещё в детстве, когда в школе отменили форму, из её гардероба постепенно исчезли юбки и платья, уступив место джинсам и рубашкам. Почему? Просто так удобнее. Зачем мучиться с каблуками, если можно обуть кеды? Для чего битый час расчесывать волосы, если короткую мальчишескую прическу достаточно поправить пятерней? Мама с сестрой поворчали, но смирились, а больше у нее никого не было. Разве что Ванька. Они были довольно дальними родственниками и дружили с детства. По сути, он был единственным ее настоящим другом, и это было хуже всего. Дело в том, что Шурка относилась к нему совсем не по-дружески, и уж тем более не по-родственному. Но сначала она была маленькой, а потом он влюбился в ее сестру. В Алену было трудно не влюбиться, она была настоящей красавицей, а Александра стала шуркой. Они вместе гуляли, пили пиво, возились с машиной и ходили на речку. Причем этот чурбан, увидев ее в купальнике, непеременно делал большие глаза и недоуменно спрашивал, «Ты что, девчонка?» Я и не знал. Блин, убила бы. То, что она девушку, он не разглядел, даже когда Алена вышла замуж. Случилось это довольно спонтанно и стало для всех полной неожиданностью. Во всяком случае, для Ивана точно. Он тогда на пару лет пропал, а затем, когда вернулся, все пошло по-прежнему. Шурка — свой парень, и они лучшие друзья. Потом случилась эта дурацкая поездка в Германию, и, показалось, произошло чудо. Она впервые была с ним близка, хоть и не одна. Вот ж не думала, что когда-нибудь докатится до такого. Это ж надо так напилить, что устроили тройничок. А на другой день его убили. Вот и слушай, после этого рассказы про безопасную Европу и ужасную Рашку, где по улицам ходят пьяные медведи с балалайками. Какой-то придурок попытался выхватить у Алёны сумку, Иван вступился и получил удар ножом в бок. До больницы его не довезли. Глупые смерти, если они вообще бывают умны. Узнав о потере, Шурка выла в голос, как раненый волчица, испугав и сестру, и её подругу Светлану. Да-да, ту самую третью участницу их приключения. Та, разумеется, тоже всплакнула, да и с Аленой едва удар не случился, но все же больше всех убивалась именно Александра. Будь она проклята, та Германия, и особенно этот мерзкий кляйный штат. Короче, от поездки остались только горькие воспоминания, да еще сюрприз в животе. Она тогда, чтобы заглушить боль, с головой окунулась в работу и, замотавшись, не обращала внимания ни на задержки, ни на самочувствие, И лишь когда живот стал расти, догадалась сходить к гинекологу. И вот, пожалуйста. Мужа нет, своего жилья нет, аборт делать поздно, да и убить ребёнка от любимого человека. В общем, Шурка решил рожать. Пока сбережения были, а потом можно будет вернуться домой к матери. Не выгоден же она её в конце концов. Потом так далеко она не заглядывала. Алёна с мужем жили за городом в собственном доме. Вокруг дома был неплохой сад, создававший тени, а еще там был бассейн, сплит и все, что необходимо, чтобы пережить летний зной. «Шурка, привет!» — крикнул ей Лешка, возившийся во дворе с радиоуправляемым вертолетом. «Ты чего не позвонил? Я бы встретил». «Ничего, я сама прекрасно добралась», — отдуваясь, ответила та. «А где Алена?» «В воде, естественно», — пожал плечами зять. «Дельфин изображает». На самом деле сестра лежала на шезлонге в одном купальнике, И наслаждалась слабым вечерком, ласкавшим её нежную кожу. Несмотря на то, что солнце уже зашло, она всё ещё была в тёмных очках, придававших её лицу выражение загадочности. Впрочем, увидев Алехандро, она сдвинула их наверх и поднялась ему навстречу, после чего они расцеловались. Как ты себя чувствуешь? участливо спросила Алёна. Спасибо, Хреново, отозвалась Шурка, устраиваясь поудобнее. Что-то случилось? Пока нет, но уже скоро. «Ах, вот ты о чем!» — вздохнула сестра. «Везет же тебе!» Это была давняя боль Алены и Алексея. Рано поженившись, они хотели пожить для себя, а потому не спешили заводить детей. Причем настолько, что когда средства предохранения не сработали, муж уговорил ее прервать беременность. И вроде бы операция прошла без осложнений. Но когда они задумались наконец о продолжении рода, забеременеть у Алены не получалось. Они показывались многим специалистам, но те лишь разводили руками. «Да уж, повезло так повезло», — пробурчала Шурка, прекрасно знавшую эту историю. «Как странно все складывается», — продолжала сестра, думая о своем. «Вы всегда были с Иваном рядом, но никогда вместе. Я даже удивлялась, почему так? А то ты не знаешь». «Да ладно тебе», — смутилась Алена. «Это когда был-то? Можно сказать, в детстве?» «Угу. Вот только мужики, они ведь в принципе как дети. Посмотри хоть на своего». В этот момент Алексею удалось завести свою игрушку. И вертолёт жужжа, как большой шмель, пролетел над сёстрами, а сам авиамеханик с довольным криком понёсся вслед за ним, размахивая пультом. Крыть было нечем, и переглянувшиеся сёстры рассмеялись. Есть хочешь? Ага, только душ приму. Может, бассейн? Он от меня никуда не уйдёт. Ужин прошёл почти весело. Лёшка, посчитав свою победу над непокорным летательным аппаратом трудовым подвигом, Достал из холодильника пиво и с удовольствием смаковал его. Алена тоже не отказалась. И лишь Шурка, проявляя заботу о будущем малыше, сидела как дура трезвая. Впрочем, ее в последнее время мутило и без спиртного. Сестра, заметив ее состояние, предложила ей пойти в комнату, и та, подумав, согласилась. «Сань, ты же рожать сегодня не будешь?» – спохватился Шурин. «А то я...» – «Еще две недели», – успокоила его своячница. «Так что можешь догоняться». «Ты как-то неважно выглядишь», – стревожно спросила сестра. Спишь плохо? Да не то, чтобы плохо, скривила Шурка. Просто сны какие-то дурацкие снятся. Какие сны? Да так просто не объяснишь. Дама средневековая, люди в старинных нарядах, герцогини, принцы, служанки, и самое главное реально так всё, кажется, протянешь не рукой, а потрогаешь. Ни фига себе, у тебя глюки. Сама в шоке. Ну ладно, отдыхай. Может, сегодня байдюшь себе своих видений? Хорошо бы, откинулась на подушку Шурка и слабо улыбнулась. Спокойной ночи, и тебе, родная. Герцогство Померанское по германским меркам довольно велико и благополучно. В нем немало богатых городов и зажиточных деревень, а правят в тех землю герцоги из древней династии Грифичей. Правда, в последнее время этот некогда большой и сильный род начал угасать. У умершего в 1606 году герцога Богуслава XIII было 11 детей. Семерых из которых дожили до зрелого возраста. Однако на нём Божье благоволение закончился бы из всех сыновей только один имел потомство трагически погибший князь Дарловый Георг. А вот его старшие братья, Филипп, Франц и Богуслав, несмотря на то, что долгое время были женаты, детей не имели. Прод был ещё один, до сих пор не женатый принц Ульрих, и именно на этого молодого человека с надеждой смотрел весь род. Но почему же вся надежда была лишь на принца Ульриха, если подрастал сын покойного Георга Дарловского? Все дело в том, что маленький Иоганн Альбрехт родился уже после смерти отца и потому носил прозвище «Посмертный». И хотя княгиня Агнеса Магдалена родила его в положенный срок, кое-какие сомнения оставались, ведь несчастный случай с князем Георгом произошел вскоре после свадьбы. Говорили даже, что глава рода, герцог Штеттинский Филипп, Несколько не сомневался в незаконном происхождении малыша и даже пытался выгнать его с матерью из Померании. Однако потом он смягчился и передумал. Впрочем, Филипп, которого за стойкость в вопросах веры все называли набожным, скончался этой зимой, и на престол зашёл его брат Франц. На торжества, посвящённые коронации нового герцога, собрался весь род, включая его старшую сестру Клару Марию вместе с мужем, герцогом Августом Брауншвейг-Вулфенбюттельским. Это был второй брак герцогини, но более известна она благодаря первому, с герцогом Сигизмундом Августом Мекленбург-Стрелецким, а их единственного сына звали Иоганн Альбрехт. Да-да, Клара Мария была матерью русского царя. Кроме того, на церемонию приехала ее невестка Катарина Шведская вместе с сыном Карлом Густавом и дочерью Евгенией. Прибытие ее привело к некоторой неразберихе, поскольку никто не знал, как ее титуловать. В Стокгольме она была принцессой, в Мекленбурге — великой герцогиней, а в Москве была бы царицей, правда, там она еще не побывала, а, следовательно, не была коронована. «Рад приветствовать, ваше королевское высочество!» — нашелся с этим лично выехавший ей навстречу герцог Франц. И сестра шведского короля, к его счастью, ничем не выдала своего неудовольствия. «Хах, дорогой дядя!» — улыбнулась она, выходя из кареты. «Оставьте эти несносные церемонии для торжественных приемов. Надеюсь, вы не слишком устали с дороги. Право, я ожидал, что вы прибудете морем. Лёгкая тень пробежала по лицу Катарины, но в следующую секунду она справилась с собой и обворожительно улыбнулась. Я куда больше люблю путешествовать по суше. Кстати, герцогиня Вульфенбюттельская уже здесь? Да, и вы скоро сможете увидеть её, поскольку приготовленные для вашего королевского высочества апартаменты находятся рядом с покоями моей сестры. Чудесно. Как только приехавшие дамы смогли привести себя в порядок, последовал торжественный обед, на который собрались все гости. Сестра короля и жена царя, величина немалы, и потому Катарине отвели самое почётное место рядом с герцогом, который весьма галантно ухаживал как за ней, так и за её свекровью, расположившейся по другую сторону стола. Поначалу графини чувствовали себя несколько натянуто, Ну, их высокопоставленные гости была мила, приветлива, и скоро все непринуждённо болтали, как это водится между родственниками. "Дорогой дядеушка", спросила Катерина в перемену блюд. "А кто те дамы в конце стола?" "Какие именно?", переспросил он, занятый разговором с сестрой. "Франс, тебя спросили о книге Недарловской", немного скрипучим голосом уточнил ничего не упускавшая Клэр-Мари. "Книги Недарловская", прикусила губу шведская принцесса. Да, это вдова моего брата Георга, княгиня Агнес Самагдалена, её приближённая, госпожа фон Нойбек. Никогда не слышала, спокойно сказала Катарине и отвернулась, чтобы не видеть ехидной усмешки свекрови. Герцх помираний почувствовал себя немного неловко и нервно спросил сестру: "Клара, на чём мы остановились?" "Мы остановились на нашем беспутном браце Ульрихе, которому давно пора жениться. Ах, да, кстати, ты говорила, что у вас есть хорошая партия для него?" — Ничего подобного я не говорила, — возразила она. — Это мой Август толковал тебя о принцессе Гедвиге. Да — Да-да, принцесса Гедвига, — тут же подхватил сидящий рядом с женой герцог Август. — Весьма благовоспитанная и набожная девушка, которая вполне могла бы составить счастье. — Лучше бы ты, Франц, побеспокоился об Анне, — прервала излияние мужа Клара-Мария и требовательно посмотрела на брата. — Бедняжке уже скоро двадцать восемь, а она все не замужем. Для мужчин это нормально, но для девицы, согласись, чересчур. Уж не хотите ли вы сказать, матушка, что она старая дева? Нахмурилась Катарина, вышедшая замуж примерно в этом же возрасте. Я хочу сказать, сказала, как отрезала герцогиня, что покойный Филипп едва не испортил нашей сестре жизнь, чрезмерно изучая нравственность потенциальных женихов. Ты излишне драматизируешь, сестра, причем совершенно напрасно. Скоро состоится помолвка Анны с Эрнестом де Крой, И не пройдет и годы, как она выйдет за него замуж. Очевидно, матушка полагает, нравственность не слишком важным качеством для мужчин. Тихо сказала шведская принцесса, но свекровь все равно ее услышала. Вы не правы на мой счет, дитя мое. Уж я-то прекрасно знаю, как может быть несчастна женщина, муж которой далек от нравственности. Однако я также знаю, что требовать нравственности от мужчины, находящегося вдали от жены, напрасный труд. Что вы хотите этим сказать? Ледяным тоном осведомилась Катерина. Я хочу сказать, милочка, что вам давно пора быть в Москве. Как вы можете так говорить, возмутился сидевший подле принцессы, прибывший в её свиту епископ Глюк. Разве вы не считаете, что её высочество хотели заставить отречься от христианской веры? Голос епископа стал проникновенным, будто он перед этим долго постился, готовясь к проповеди, а не объедался, пропустив мимо ушей половину разговора. Прочим, жирные губы и прилипшая к подбородку крошка несколько портили впечатление от его величавости. Тем не менее, все услышавшие его замолкли, с недоумением наблюдая за приключившимся скандалом. Однако Клара Мария была не из тех, кого легко смутить. Да будет вам известно, святой отец, что страна, где мой сын стал государем, приняла христианство гораздо раньше той, в которой родились вы. а потому не смейте оскорблять его и его подданных в моем присутствии, ибо оскорбление величества есть совершенно непростительное преступление, и мы, слава богу, не пописты, епископы которых не подсудны светским властям». Высказав все, что она думала, герцогиня поднялась и, поблагодарив за угощение, удалилась вместе с мужем в свои покои. Следом за ней зал покинула Катарина, а затем к выходу потянулись и другие. Похоже, вечер был безнадежно испорчен. Рака, собравшиеся на торжественный обед, выясняли отношения, в саду собрались дети и сопровождавшие их няньки. Трудно сказать, от чего так получилось, но скоро два мальчика и две девочки, гуляющие по разным аллеям, оказались рядом и с интересом уставились друг на друга. "Кто это, Карл?" спросила самая маленькая девочка, крепко державшая за руку своего брата. "Я не знаю", отвечал он ей неуверенно, "но все хочешь мы познакомимся". "Хочу". Немедленно заявила малышка, которой на вид было не более 5 лет. Мальчик немедленно принял полную достоинство позу и торжественно заявил: "Меня зовут принц Карл Густав, а это моя сестра принцесса Евгения. А теперь назовитесь вы". "Меня зовут принц Эоган Альбрехт", учтиво поклонился второй мальчик, бывший примерно на год старше Карла Густава. Самая старшая девочка приветливо улыбнулась и сделала киксын. "Меня зовут Мария". "Просто Мария". переспросил Иоганн Альбрехт. «Мария Рашке», — сделала еще один книг, сын девочкой обернулась к брату с сестрой. «Вы разве меня не помните? Я воспитанница вашей бабушки, герцогини Брауншвейг в Вольфенбютельской. Мы даже играли с вами принц, когда вы приезжали в Вольфенбютель. Ваша сестра была еще совсем малышкой, но вы должны меня помнить». «Да, я помню», — просиял мальчик в ответ. «Ты завязала мне глаза, и я должен был тебя искать». «Я тоже хочу так играть», — немедленно заявила Евгения, И даже топнула ножкой. Мысль показалась детям такой соблазнительной, что они решили немедленно воплотить её в жизнь. На роль повязки лучше всего подошёл воротник Иоганна, благо на нём почти не было кружев. Заминка возникла лишь когда решали, кому водить, но Марина, распев прочитал какую-то забавную считалку, вызвавшую бурю восторга у остальных, и жребий пал на Карла. К сожалению, нигде не нашлось колокольчиков, но дети вышли из положения. крича принцу с разных сторон: "Я здесь, я здесь!" Карл с завязанными глазами бегал то за Марией, то за Иоганном, а малышки Евгения заливисто смеялась и хлопала в ладоши. Наконец ему удалось поймать девочку, пытавшуюся нагнувшись пройти у него под рукой, и он счастливо смеясь стянул с глаз повязку. Теперь водить предстояло Марие, и ей торжественно повязали воротник. На этот раз игра была недолгой. Карл, прокричав "Я здесь", ловко вернулся от расставленных рук. А вот Дарловский принц и не подумал, уворачивался и немедленно попал в объятия Марии. Та недвумённо сняла повязку и, увидев выражение лица Иоганна, фыркнула от смеха. Карл тоже смеялся вместе со всеми, при этом остро завидуя находчивому сопернику. За этим занятием и застали их няньки, спохватившиеся, что потеряли своих подопечных. Как не сопротивлялись дети внезапной разлуке. Как ни плакала маленькая Евгения, их всё же разлучили и отвели по покоям. Разве что Марье ушла сама, напевая довольно. После обеда, едва не закончившейся скандалом, княгиня Агнес Магдалена ужасно захотела прогуляться, но штеттинский замок навевал на неё не слишком приятные воспоминания. И она, сделав несколько шагов по галерее, остановилась в нерешительности. Катерина фон Ной бег заметил её состояние и спросил напрямую: «Ва что-то беспокоит?» «По правде говоря, да. Мне все время кажется, что вот-вот откуда-нибудь выскочит покойный герцог Филипп и его мерзкий врач с камергером». «Право, что за ребячество. Он давно умер, да и после острастки устроено ему. Вашим героем вряд ли был способен на какую-либо подлость». «Мой герой», — усмехнулась Агнесса. «Увы, он уехал далеко-далеко, там женился и...» «Уехал еще дальше, оставив жену и детей», — продолжила Катарина. ты злая, Като. Злая? Вот уж ничуть. Просто я привыкла реально смотреть на вещи. И что же тебе подсказывает твой взгляд? Что вашей светлости стоит перестать жалеть о том, чего у вас никогда не было, и заняться более насущными проблемами. О чем ты? А о вас, моя княгиня. Только и исключительно о вас. В самом деле, вы еще молоды и красивы, у вас есть титул и состояние, и вы вполне можете найти свое счастье в новом браке. Во всяком случае, попытаться. Ты же знаешь наши обстоятельства. И ничего я не знаю. Ваш сын уже не младенец, и нет никакой необходимости кудахтить на одном, как на сетка. Но наши враги у вас был один единственный враг Герцог Филипп Набожный, но он скончался, упокой Господь его чёрную душу. Но наши братья никогда не разделяли его предвзятого к вам отношения, и полагаю, не станут противиться вашему новому замужеству при условии соблюдения прав маленького и Агана Альбрехта. «Мой сын, единственный наследник герцогского трона Гриффичей», отчеканила в ответ княгине, в которой проснулась кровь Асканьев. «Ой, я смотрю, у вашей светлости большие планы», удивилась госпожа фон Нойбит. «Раньше вы не вспоминали об этом обстоятельстве». «Раньше я нечасто виделась с роднёй мужа, а посмотрев на них всех вместе, кое-что поняла». «И что же? Мой сын будет единственным наследником правителя всей Померании, и потому моя репутация должна быть безупречна». Но Ульрих еще может. Кото, не смеши меня, ты же его видела. Кхм. <къем> Молодые женщины обернулись и с некоторым замешательством увидели принца Ульриха, очевидно, только что подошедшего. Тот явно слышал, что говорят о нем, хотя вряд ли понял, что именно. В лицо Агнесси бросилась кровь, а вот Катарина не растерялась и тут же бросилась в атаку. «Ваша светлость», — склонилась она в реверансе, «какой приятный сюрприз, а мы как раз говорили о вас». Вот как растерялся Улирих. Как же, как же, ведь вы много путешествовали, учились в университете? В двух, поразительно. А вот мы с Агнессой, к несчастью, нигде не были, кроме Анхальт и Померании. Вы должны непременно нам всё рассказать. С этими словами госпожа фон Нойбек сделала шаг в сторону. Да так удачно, что принц Улирих, продолжая следить за собеседницей, повернулся, оказавшись рядом с княгиней. Право, я не слишком хороший рассказчик. «О, мы совсем не избалованы хорошими рассказчиками. К тому же я уверен, что ваша светлость наговаривает на себя». «Но...» «Ой, какая досада!» «Что случилось?» — встревожился принц. «Я совсем забыл. У меня есть неотложные дела. Но вы непременно должны рассказать все Агнессе, а она потом расскажет мне». «Но удобно ли?» «Удобно, ваша светлость. Она же вам почти сестра. Все, я убегаю». Ошеломленный натиском Уллерих остался один на один с княгиней. и лишь хлопал в недоумении глазами. Видя его замешательство, Агнесса мягко улыбнулась и попросила мелодичным голосом. — Дорогой брат, расскажите мне об Италии. — С восторгом, — пролепетал принц. — Вы позвольте предложить вам руку? — Более того, я настаиваю на этом, — с самым серьезным видом отвечала она. Катарина фон Нойбек осторожно выглянула из-за угла и, увидев, что принц и княгиня идут под руку, с удовлетворением вздохнула. Это семеййка меня доконает, подумала она и решительно направилась к отведённым им покоям. Впрочем, совершающих променад молодых людей видела не только она. Герцогиня Клара Мария, стояя у окна, тоже заметила эту странную парочку и удостоилась самого пристального взгляда. Пошевелив губами, как будто что-то пережёвывая, она какое-то время рассматривала их, затем услышала шум и, обернувшись, спросила: "Что там ещё?" Её королевское высочество просит вас принять её, ответила камердистка. Вы позволите нам с Марией удалиться? Хорошо, Марта, ты можешь увести дочь, однако сама будь неподалёку. Полагаю, мне надо будет продиктовать несколько писем после разговора с невесткой. Как прикажет ваш светлость? Камердистка сделала кликсин и собиралась выйти, но герцогиня окликнула её. Марта? Да, госпожа герцогиня? Девочка моя, я хочу, чтобы ты знала, я люблю всех своих внуков, хотя и не всех могу так назвать. Вы так добры? Вовсе нет, моя дорогая, однако я намеренным всем им устроить будущее. Помни об этом, а теперь ступай. Едва она вышла, как дверь в комнату отворилась, и в неё зашла Катерина шведская в сопровождении двух дам. Вы позвольте, матушка, ровным голосом осведомилась она. Сделайте одолжение, Ваше королевское высочество, с достоинством отвечал ей Свекровь. Я всегда рада видеть вас и своих внуков. После нашего последнего разговора у меня сложилось иное мнение. Простите мелочку, но я уже старая, у меня осталось мало времени. Именно поэтому я частенько говорю людям то, что думаю, а не то, что они хотят услышать. Это привилегия старости. Однако вы обвинили меня в неисполнении супружеских обязанностей? Матушка, я бы попросила. Дорогая моя, а нет ли у вас поручений для ваших дам? прервала возмущение невестки герцогиня. Катерина обернулась к своим приближённым и выразительно посмотрела на дверь. Дождавшись, когда они, сделав реверансы, выйдут, Клэр Мари продолжила: Садитесь рядом, Ваше королевское высочество, и извольте выслушать всё, что я вам скажу. Когда ваш спокойный батюшка, король Карл, пожелал выдать вас замуж за моего сына, это был, давайте говорить прямо, мизальянс. Вы королевская дочь, а яган Альбрехт всего лишь мелкий германский князь, каких в империи пруд пруди. Разумеется, он оказал немалые услуги вашему царственному отцу Но никто не мог ожидать, что награда окажется столь велика. Однако с той поры ситуация очень изменилась. После смерти моих несчастных племянников мой сын унаследовал их земли, и теперь вы герцогиня не в маленьком и бедном Стрелице, а в больших и богатых Шверение и Гёстрове. "Я не беспреданница", попробовала возразить Катерина. "Более того, Иоган Альбрехт был выбран на престол хоть и далёкой, но обширной страны", продолжала Клара Мари ледяным тоном. Так что ваш долг судаrь не быть рядом с мужем. Я не вижу ни одного обстоятельства, которое могло бы вас извинить. Боюсь, ваш упрек несправедлив, матушка. Мой муж сам покинул меня, отправившись на войну, с которой так и не вернулся. Какой вздор! На эту войну его отправил ваш брат, король Густав Адольф. Да, он сел, что таланты вашего сына помогут получить этот престол моему несчастному брату. однако никто не ожидал, что Иоганн Альбрехт сам усядет на московский трон. Уж не хотите ли вы сказать, что в смерти Карла Филиппа виноват мой сын? Нет, конечно, но... Тогда к чему вы мне рассказали все это? Повторяю, обстоятельства изменились, и теперь вам следует побеспокоиться, чтобы столь удачно занятый трон достался со временем вашему сыну. Но от меня требуют отречься от вер отцов. Насколько я знаю, дорогая моя, от вас пока никто ничего не требовал. Вам всего лишь сказали, что такая необходимость может возникнуть. Если бы вы сами отправились в Москву, то вполне возможно, вам удалось бы сохранить своё веросповедание. Раз уж оно столь дорого вашему королевскому высочеству. Но мой сын, ваш сын, наследник престола, должен быть рядом с отцом, изучать своих будущих подданных и приучать их к мысли, что именно он их будущий господин. Искусство правитьи совсем не так просто, как кажется на первый взгляд. Вы, конечно, правы, матушка, но дело в том, что мой сын ещё и наследник шведского престола, по крайней мере, пока у моего брата нет детей. Вот как? Да, об этом не объявляли открыто, но завещание составлено и именно поэтому Карл Густав получил титул герцога Вестгетландского. Ну, уж не слышала, что род Ваза пресёкся. Мой брат не желает, чтобы трон мог достаться католикам, если с ним что-то приключится. Если бы ваш брат меньше занимался всяким вздором, то у него давно был бы свой наследник, ведь он ровесник моего сына. Риксдаг никогда не согласится на его брак с Эббой Браги, а сам он не желает никакой другой жены. Не было лучше у мнения о вашем брате. Немецкие княжества просто переполнены потенциальными невестами. Это самый ходовой товар в империи. Так что ваш брат вполне может жениться, дать стране наследника, а уж затем сколько угодно любить эту самую Браги или еще кого. «Я смотрю, вас совершенно не смущает мужская распущенность», — поджал в губы Катарина. «Если ваше королевское высочество говорит о моем сыне, то вы понятия не имеете, что такое распущенность. Вот его отец, тот действительно был распущенным, а мой Иоганн просто ангел на его фоне. А плод его греха вы приблизили в качестве доказательства его нравственности и теперь привезли, чтобы больнее уколоть меня? Когда родилась эта девочка, вы еще не были даже помолвлены». Да, я питаю слабость к этому ребенку и принимаю участие в ее жизни. Тем более, что другие внуки не слишком часто навещают меня. Простите, матушка, но мне так тяжело видеть ее. А тут еще это Агнесса Магдалена. Дочери и сестре короля недостойны прислушиваться к сплетням. А сомневаться в законном рождении моего племянника низко. Да, мой сын гостил у бедняги Георга перед тем, как с ним случилось несчастье. Однако сразу после похорон покинул Дарлов и более никогда туда не возвращался. Так что ваши подозрения абсолютно беспочвены. — Может быть, может быть. Однако я со страхом думаю, как мой муж ведет себя в Москве. — И чем дольше вы туда не едете, тем больше у вас будет оснований для беспокойства, дорогая моя. Так что бросьте глупые мысли и как можно скорее поезжайте к своим новым подданным. — Я боюсь. — Что? — Что? «Я боюсь за своего сына. Мне предсказали, что мой сын умрет так же, как несчастный Карл Филипп, если ступит на палубу корабля до совершеннолетия». «На Швеции за морем». «Ни я, ни мой сын ни разу не были в Швеции со временем этого ужасного предсказания». «Вы меня с ума сведете. Как можно верить в такой вздор?» «Я боюсь». «Вы не того боитесь. Вам надо бояться, что мой сын устанет ждать, ваше королевское высочество разведется». «Как это возможно?» возмутилась Катарина. Я дочь и сестра кроля. Как раз с дочерьми сильных мир и сего такое происходит гораздо чаще, нежели с простыми смертными. Но церковь никогда не даст согласия на развод. Шведское может быть, однако ответьте мне на один вопрос. Зачем русскому царю согласие с шведской церкви? Вы полагаете это возможным? Говоря по совести, я никак не могу понять, почему мой сын не сделал этого до сих пор. Ваш отказ приехать в Москву дает ему превосходный повод. Даже не знаю, может он до сих пор питает к вам чувства? Легше прикорнуть после обеда Герцак август встал в чудесном расположении духа. Быстро приведя себя в порядок, он зашёл к жене и застал её диктующей письма своей камерристке. Вы все в трудах, воскликнул он, обращаясь не то к жене, не то к усердно скрипевшей перо Марте. Это очень, кстати, надо написать в Гановер Юлию Эрнсту по поводу Гедвиги. «Я уже все сделал, мой дорогой», — скуп улыбнулась Клара Марье. «Чудесно. И что, что написала? Что ему следует поискать другую партию для нашей кузины?» Шурка в панике вскочила и едва не грохнулась с кровати. Некоторое время она испуганно озиралась, но затем вспомнила, где находится, и с облегчением вздохнула. Это всего лишь сон. Правда, очень реальный и невероятно красочный, но все же только сон. В изнеможении она опустилась на постель и вдруг поняла, что там мокрая. Блин, только этого не хватало. Она что, как маленькая? И вдруг мозг пронзила ужасная догадка. Воды отошли, сообразила она и снова запаниковав, вскочила. Что делать? Кого звать на помощь? Сестра и ее муж давно спали, а больше в доме никого не было. Телефон, мелькнула спасительная мысль, и девушка принялась лихорадочно искать свою старенькую Нокию. «Алло, скорая, я рожаю. Что, адрес? Погодите. Кажется, да, точно. Яхонтовая. Это рядом с Сургутской. Да-да, у черта на куличиках. Нет, самой добраться не на чем. И быстрее у меня воды отошли». Тут невероятно скрутило низ живота, и Александра, уже никого не стесняясь, взвыла, переполошив весь дом. Скорая прибыла почти через час, когда роженица уже готова была лезть на стену от страха. Ошарашенный от произошедшего Алексей помог ей добраться до машины. А Леона подала пакет, в который наскоро побросала необходимые вещи. "Я с тобой", крикнула сестра и хотела было залезть в машину, но её остановил фельдшер. "Вы что, с ума сошли?" немного грубовато заявил он. "От вас фанит, как от пивного ларька. Протрезвейте, тогда и навеститесь, и сейчас не мешайте". "Да чего?" попробовал урезонтиу напарница. "Обычное же дело". "Не видишь, что происходит?" оборвал он её. "Тут это бы довести без приключений не хватало ещё вторую откачивать". Мигнув на прощание люстры на крыше, скоро двинулся вперёд колыхаясь на кочках. Асфальт в этом микрорайоне ещё не положили, дороги были отсыпаны строительным мусором. Благо в последние не было недостатка после застройки. В результате получилась немного сюрреалистичная картина из довольно пафосных особняков, путь к которым покрывали куски битого кирпича, бетона, штукатурки и прочего хлама. Ездить по этим, с позволения сказать, путям сообщения было тем ещё удовольствием. Даже маршрутки и такси ходили только до шоссе, а дальше местные добирались самостоятельно. Кроме тех несчастливцев, у которых были свои автомобили, и они, вцепившись в руль, осторожно тащились по ухабам. После случившегося спать, разумеется, не было ни малейшей возможности, поэтому Алёна с Алексеем быстро собрались и вызвали такси. Пока они шли к шоссе, машина уже прибыла и стояла у обочины, мигая аварийкой. «Куда едем?» — осклабился водитель, выразительно глянув на включенный счетчик. «Блин, а куда Шурку повезли?» — спохватился Лешка и с недоумением посмотрел на жену. «Ты что, не спросил изумелость-то?» «Нет». «Ну как же это?» — почти заплакал Алена. «Давайте, что ли, в первую?» Таксист в ответ лишь пожал плечами, и, газанув, рванул свою ласточку в поток. Увы, в первой горбольнице роженица такой фамилии не поступала. Нужно было искать дальше, но непонятно, в каком направлении двигаться. выручил, как ни странно, дождавшийся их водила. Поняв по потерянным лицам, что пассажиры не нашли родственницу, он покачал головой и глубокомысленно сказал: "Если случай тяжёлый, то вам в перинатальный центр надо. Проблемных всех туда доставляют". Это раньше сказать не мог, поинтересовался Алексей. "Моё дело маленькое, пожал тот плечами, куда сказано, туда и везу". До перинатального центра они добрались уже под утро. Шурку действительно привезли сюда, но как обстоят дела, долго никто ничего не говорил. Наконец, к ним вышел врач и вопросительно взглянул. Вы родственники? Да, я сестра. Понятно. Всё же у меня для вас не слишком хорошие вести. Что случилось? В общем, роды были тяжёлые, ребёнок родился слабым и сейчас помещён в бокс. Что с Сашей? Примите мои соболезнования, покачал головой акушер. Мы сделали всё, что могли. Ноги Алены от услышанного подкосились, и она без стона опустилась на руки мужа. Переполошившийся врач позвал дежурную медсестру, и та принялась хлопотать над упавшей в обморок женщиной. Впрочем, нашатырь быстро привело ее в чувство. «С вами все в порядке?» — с тревогой в голосе спросил врач. «Со мной да», — горько ответила та. «Скажите, доктор, она что-нибудь сказала?» «Ивана какого-то звала», — глухо отозвался Кушер. «Это, вероятно, отец ребенка?» «Да». «А где он?» «Погиб». 9 месяцев назад. Дело. Ну что же, примите ещё раз мои соболезнования. Извините, но мне надо идти. Боль была настолько всеобъемлющей, что казалось, заполнила её всю до краёв и не оставила места ни для какого иного чувства. Сил не было уже даже кричать, и шурка мысленно взмолилась с просьбой о помощи. И она и сама бы затруднилась сказать, кому именно обращена её молитва. К Богу, к вселенскому разуму или ещё кому, но как бы то ни было, эта мольба была услышна, и боль постепенно ушла. Что ты хочешь? раздался в голове ей-то невообразимо прекрасный голос. Где мой ребёнок? встревоженно спросила она. С ним всё будет хорошо, отвечал ей тот же голос и повторил свой вопрос. Чего ты хочешь? Раз так-то ничего. Ты уверена, я что могу попросить всё, что захочу? В разумных пределах? Я хочу увидеть его. ребёнка? Нет, я другом. Понятно. Что же это можно устроить? Как? Ведь он же умер и сделал свой выбор. В этот момент боль вернулась. На сей раз она была куда меньше. По крайней мере, она теперь могла плакать, и слёзы градом полились из её глаз. Рядом кто-то суетился, что-то говорил на непонятном языке. Чья-то мягкая и невероятно ласковая рука гладил её по голове, и она вдруг отчётливо поняла, что это мама. Жалобно всхлипнув, Шурко потянулась к ней и из горла вырвалось тоненько: "Мути". То, что она сказала это слово по-немецки, так удивило девушку, что она широко распахнула глаза и в панике уставилась на сидящую рядом с её постелью женщину. Та была довольно странно одета, но самое главное, что глаза Александра прекрасно видели, что она не её мать, но сердце буквально задыхалось от нежности. "Мама, Мути", прошептала она и счастливо улыбнувшись, пала в забытьё. — Вашей дочери явно лучше, фройлейн Марта, — удивлённо сказал доктор, присланный госпожой герцогиней. — Пожалуй, я поторопился, говоря, что необходимо звать пастора. — Благодарю вас, герр Штольц, — устала отозвалась женщина. — Но почему она опять лишилась чувств? — О, это не обморок, фройлейн. Просто ваша дочь уснула. Ей нужно набираться сил, да и вам тоже. Попробуйте отдохнуть. Госпожа герцогиня прислала служанку, она последит за девочкой. — Нет, я не смогу оставить её даже на минуту. «Воля ваша!» — пожал плечами врач и, взяв в руки свой саквояж, вышел. Вообще-то, Герр Штольц не слишком жаловал Марту Рашке и ее дочь. Да и с какой стати ему питать почтение к этой девке, пусть и прижившей ребенка от Мекленбургского герцога? Мало ли таких бастардов по всей империи. Правда, бабушка маленькой Марии Агнесы Констанции так в свое время окрестили девочку. Питала необъяснимую слабость к своей внучке и потому приходилось держать свое мнение при себе. Впрочем, госпожа герцогиня сильно сдала в последнее время, и когда милосердный господь приберет ее, все переменится. Герцог вряд ли станет держать при себе незаконно рожденную дочь своего беспутного пасынка, как ее мамашу. Вот пусть и убираются на все четыре стороны, хоть к родителям в Кляйный штат, хоть в далекую Московию, где ее дикие жители имели без рассудства выбрать Мекленбургского герцога своим царем. Хотя, что от них ждать? Какие подданные, такой и сюзерен. Проснувшись, Шурка снова увидел рядом с собой ту женщину. Сражённой усталостью, та сидела с пола у её изголовья, прислонившись к высоко резной спинке кровати. Вообще, постель заслужила отдельного описания. Перины и подушка были наполнены мягчайшим пухом и выгодно отличались от привычных девчачьих мешков с синтетической ватой, а вот простынё было довольно трудно назвать белоснежной. Скорее она была серо-белой, но это был именно цвет, а не грязь. К тому же материал её был довольно грубый. Рубашка тоже не была шелковой, хотя шелковых Саша никогда не носила. Большую часть сознательной жизни пижамой ей служили трусы и майка, но, видимо, в больнице ее переодели в рубашку из грубого полотна. Интересно, что же это за больница такая? С трудом подняв руку, девушка посмотрела на нее и поразилась худобе. «Сколько же я тут валяюсь?» — растерянно подумала она, и вдруг в голову молнии влетела мысль. «Где мой ребенок?» Где мой ребёнок? повторила она тонким голосом и с трудом откинув тяжёлый лоскут на одеяло, вскочила на пол. Доченька, что с тобой? переполошилась мигом проснувшаяся женщина и попыталась остановить шурку. Не тут-то было. Девушка бросилась бежать, оглашая пространство дикими криками. Откуда-то появившиеся люди бросились за ней, и скоро беглянка была схвачена и принесена на свою постель. Самое странное, что все окружающие её, включая сидевшую из головы женщину Были великанами по сравнению с Шуркой. В всяком случае, большинство из них она доставала едва ль до пояса. Кроме того, они были до да нельзя странно одеты. В какие-то длинные платья, поверх которых были не менее длинные передники, а на головах уродливые чепцы. Но хуже всего было то, что все они говорили на немецком, и это последнее обстоятельство так поразило Александру, что она замолчала. Что с тобой, дитя моё? чуть не плача спросила женщина, которую все называли Фройляйн Марта. «Где мой ребёнок?» — Робка спросила Шурка, чувствуя, что сходит с ума. «Какой ещё ребёнок, девочка моя? Тебе ведь всего восьмой год от роду!» Слова эти как громом поразили девушку, и она в испуге схватила себя за грудь, но тут же её отдёрнула. Во время беременности её довольно-таки символические до той поры груди заметно выросли и были по меньшей мере второго размера. Во всяком случае, лифчик пришлось покупать, и теперь её вряд ли кто-нибудь мог перепутать с парнем. А теперь под рубашкой из грубого полотна было только худенькое тело с выпирающими ребрами и ни малейших признаков молочных желез. В панике она схватилась за голову, и тут же последовало новое потрясение. У нее были довольно длинные волосы, прикрытые к тому же каким-то нелепым чепчиком с кружевами. «Я сошла с ума», — мелькнула в голове мысль. «Или нет, меня обкололи обезболивающими или успокоительными, и это глюки». «Что с тобой, Мария?» Точно, глюк, подумала Шурка, но вслух неожиданно для самой себя сказала совсем другое. Простите, мне приснился страшный сон, и я очень хочу есть. Окружавшие её женщины переглянулись с таким ошарашенным видом, будто она попросила звезду с неба. Но через минуту ей подали чашку крепчайшего куриного бульона, распространявшего вокруг себя просто восхитительный аромат. Он, к сожалению, быстро кончился, но Саша была уверена, что никогда в жизни не ела ничего вкуснее. Примерно через неделю, когда девочке стало лучше, герцогиня Клара Мария Померанская и Вольфенбютельская пожелала ее увидеть. Шурку переодели в новую рубашку и длинное платье. На худые ножки натянули толстые вязаные чулки, а на голову нахлобучили ненавистный чипец. Зеркало в том крыле дома, где они жили, не водилось, так что оценить свой внешний вид Шурк не могла, но все вокруг уверяли ее, что она выглядит как ангелочек. «Померла, что ли?» — кмыкнул та про себя, но озвучивать не стала. Проблем в ее жизни хватало и без этого. Как ни дико это было осознавать, но Александра поняла, что попало в чужое для нее детское тело. Причем живет это тело в далеком прошлом, а насколько далеком, понять она пока не могла. Женщина, сидевшая у ее изголовья, действительно была матерью девочки, то есть теперь Шурки. Причем, когда Марта оказывалась рядом с ней, сердце ее начинало ускоренно биться, накатывал прилив нежности и хотелось прижаться к ней, как будто она и впрямь была ее мамой. Похоже, что мать с дочерью были очень близки, и чувство-то передалось новой владелице тела по наследству. Увидев герцогиню, Саша неожиданно вспомнила, где видела ее раньше. Это была та самая пожилая женщина из ее снов. Это она встречалась с померанским герцогом, беседовала со шведской принцессой и княгиней Дарловской. А еще это она сказала Марке, что любит всех своих внуков. «Удайди ко мне, дитя мое», — велела ей Клара-Мария. Марта подтолкнула её вперёд, и девочка, сделав несколько шагов, присела в книксине. Надо сказать, что получилось это весьма изящно, как видно, учили её этикету всерьёз. "Ты очень напугала нас", продолжил герцогиня. "Я слышала, у тебя было нехорошо с памятью, и ты не узнавала многих знакомых тебе людей. Скажи мне, дитя, ты помнишь меня?" "Вы моя бабушка?" не смело спросила Шурка, и этот ответ заставил ахнуть всех присутствующих, а прежде всего мать. «Верно», — ничуть не смутилась пожилая женщина, и губы ее тронула слабая улыбка. «Я действительно твоя бабушка, и потому очень рада, что тебе уже лучше. А кто это такой, ты помнишь?» С этими словами герцогиня поманила девочку к себе и показала ей небольшую миниатюру с портретом. Взглянув на него, Шурка равнодушно покачала головой. Изображенный на ней молодой человек был ей совсем незнаком, да и вообще выглядел на ее вкус слишком помпезно. Длинные волосы, роскошные кружева, дорогое платье или швисящие на боку шпага указывал на его принадлежность к мужскому полу. "Нет, бабушка", поматала она головой. "Ничего удивительного не стало горчаться к Лармари. Ты ведь его никогда не видела. Это мой сын, Иоганн Альбрехт в ту пору, когда он был ещё принцем. Это твой отец с дитя". Окружающие ещё раз ахнули, но уже значительно тише. Все-таки герцогиня имеет право на некоторую экстравагантность, и если ей захотелось приблизить незаконно рожденную внучку, то кто, скажите на милость, может ей помешать. Нет, разумеется, у нее есть муж, но всякому известно, что герцог Август высоко ценит мудрость своей супруги и почти никогда ей не перечит. «Что-то я устала», — вздохнула Клара Мария и обернулась к Марте. «Вы ей можете идти с дочерью». «Да, ваше высочество», — сделала так Никсон и, взяв дочь за руку, удалилась. Шурка шла рядом с матерью и исскоса поглядывал на неё. То, что она не принцесса, было очевидно. Нет ни короны, ни свиты, ни роскошного наряда. А если её отец принц, это означает только одно. Они не женаты. "Стал бы ты попа Шахмурил в своё время бедную девушку и бросил её брюхатев. Слава бог, хоть бабушкин не бросил в бедняжку на произвол судьбы и взял к себе. Хорош, нечего сказать. Нет, всё-таки все мужики козлы. А ведь Март очень красивая женщина, ещё совсем молодая". Где-то 22, может, 23, не больше. Шагает легко, в осанке чувствуется прирожденная грация, а еще у нее очень милая улыбка. Все-таки моя мама самая красивая, неожиданно для самой себя подумала Александра. Похоже, она стала привыкать к новой жизни и новой семье. Только иногда по ночам ей слышался плач на вырожденного ребенка, и тогда она закутывалась с головой в одеяло, не в силах его слушать. Но это случалось все реже, и Шурка все больше чувствовал себя беззаботной маленькой девочкой, Здоровье быстро поправлялось, и ей хотелось бегать, прыгать и играть с подружками. С последними было не очень хорошо. У придворных и слуг было довольно много детей, в том числе и подходящих для внучки герцогини по возрасту. Но первые запрещали своим отпрыском водиться с незаконно рожденной, а для вторых она была почти госпожой. Хотя маленькая Мария была девочкой общительной и доброй, и потому ее многие любили, но Шурка никого из прежних друзей не помнила, и ей пришлось знакомиться заново. Случилось это как только здоровье её улучшилось, и март отпустил её погулять. "Здравствуйте", приветливо сказала она первым встреченным ей девочкам, игравшим с куклами. "Здравствуй", отозвалась крайняя из них и подозрительно посмотрела на пустые руки Шурки. "Ты что, ты не взяла свою Эльзу?" "Кого не взяла?" удивилась та. Куклу, конечно, возмутила подобная бестолковость и девочка. "Если ты рассчитываешь, что я дам поиграть тебе со своей, то будь уверена, ничего у тебя не получится". Услышав эту ответ, Александра сильно удивилась. С её точки зрения ничего похожего на куклу в её вещах не было. Разве что странный, грубо оструганный чурбачок, завёрнутый в какое-то подобие платья, сшитый из разноцветных лоскутов. Честно сказать, она и в своём детстве не слишком любила играть в куклы, предпочитая бегать с мальчишками, а теперь ей вовсе такое времяпрепровождение казалось глупым. "Здравствуй, Мария Агнес", вышла вперёд другая девочка. "Не слушай Хельду, ты ведь знаешь, какая она задавака". «Лучше иди к нам и расскажи, отчего ты так долго не появлялась. Ты разве не помнишь меня? Я Гретхен». «Я болела», — пожала плечами Шурка. «Да, нам говорили, что ты нездорова. И даже говорили, что ты вот-вот умрешь», — добавила Хильда с ехидной улыбкой. «Не дождешься. Больно мне надо ждать этого. Даже если ты не умрешь, все равно останешься приблудной». Очевидно, прежняя Мария стерпела подобное оскорбление. Но у Шурки на этот счет было свое мнение. и она, недолго думая, шагнула вперед и влепила обидчице звонкую пощечину. Сил у восьмилетней пигалицы было немного, и ничего страшного с той не случилось бы, но сам факт того, что дочка Марты стала драться, поразил остальных девочек как гром среди ясного неба. Хильда убежала, размазывая по щекам слезы. Потенциальные подружки смотрели с опаской, и даже в глаза Гретхен сквозил неодобрение подобного поступка. В общем, отношения со сверстницами не сложились. С ребятами тоже всё было непросто. В того возраста, когда начинают интересоваться противоположным полом, они ещё не достигли и принимать свою компанию не спешили. Что тебе нужно? настороженно спросил рослый мальчишка, которого все звали Руфус. Ничего, пожал плечами Шурка. Я просто гуляю. С чего это ты вдруг стал гулять здесь? Два наезда подряд было существенно больше, чем она обычно могла оставить безнаказанной, и девочка ощетинилась. Тебе-то какое дело, что твой сад Нет, это сотый высоч, что господин герцога вышел вперёд другой мальчик. Просто обычным мы здесь играем, а вам сюда нельзя. Это кто-то так решил? Никто просто так уж заведенно растерял сот. Мне всё равно, что и как тут у вас заведено. Я буду ходить там, где захочу, и ни у кого не собираюсь спрашивать позволения. Услышав такое безапелляционное заявление, молодые люди насупились. Если бы это сказал кто-то другой, его учить было обречена. Бы Но Мария Агнесса была воспитанницей герцогини, и попытка вздуть ее запросто могла кончиться розгами. Не говоря уж о том, что мальчишкам не полагалось драться с девчонками. Неизвестно, чем бы закончилось это дело, но совсем рядом раздался голос Марты, зовущей дочь. «Мария немедленно десуда», — приказала она, завидев девочку. Пацаны немедленно скрылись в кустах, оставив ее одну разбираться с родительницей. «Да, матушка», — отозвалась Шурка. «Что с тобой происходит?» — встревожно спросила камеристка-герцогиня. «Скажи на милость, за что ты побила Хильду?» «Она знает, за что», — буркнула та в ответ. «Ее мать теперь пожалуется господину управляющему, и у нас будут неприятности». «Ну не и пусть». «Не говори так, девочка моя. Конечно, герк Норра не прогонит нас из замка, но у него есть масса возможностей испортить нам жизнь». «Разве я не внучка госпожи-герцогини? Если так, то какое нам дело до ее управляющего?» Не все так просто, малышка. Да, ее высочество покровительствует нам, но она уже не молода. К тому же у нее слабое здоровье, не нужно огорчать ее по пустякам. Обещание, что не станешь ей жаловаться. «А сколько ей лет?» — неожиданно спросила Шурка. Марта на секунду задумалась, покачав головой грустно, сказала. «Уже сорок три». «Всего-то?» «Это совсем не мало для женщины, даже если она герцогиня. Болезни не смотрят, кто знатен, а кто нет. Да и частые роды ссушают тело не хуже тяжкого труда». Она много рожала? И всё забыла, сокрушона покачала головой Марта. Да, у неё было много детей, но все умерли в младенчестве, все, кроме одного. Моего отца? Да, Герцк и Аган Альбрехт, твой отец. Но тебе не следует часто вспоминать об этом. Потому что я преблюдная? Кто тебе это сказал? Взгляд материн на мгновение стал жёстким. Никто. Теперь понятно, за что получила Хильда. Что ж, я понимаю, почему ты так сделала, но всё же впредь попытайся держать себя в руках. Ведь ты же дочь русского царя. — Чья я дочь? — едва не задохнулся от удивления Шурка. — Какого еще царя? — Похоже, мы рано отпустили тебя гулять, — поджала губы Марта. — Есть вещи, которые следует помнить, несмотря ни на что. Договорив это, она взяла девочку за руку и решительно увлекла за собой. Прятавшиеся в кустах мальчишки переглянулись, и Руфус недоуменно спросил приятеля. — Что-то я не понял, Гюнтер, неужели ты пигольца решила вздуть Хильду? — ей правильно сделала, шмыгнув носом, отозвался тот. Так исследует это ябеди доносится. Верно, кивнул главой здоровяк. Похож, что Мария бывала, а девчонка. И очень красивая, мечтательно вздохнул мальчик. Чтоб ты в этом понимал, сопляк, усмехнулся Руфус и дал приятелю подзатыльник. Обычно с ним никто не решался спорить, но на сей раз нашла коса на камень. Гион отскочил в стороны, приняв горделивый вид, потребов Георгий рыцарь, извольте немедленно признать, что Мария Агнес Сарашки самая красивая дама на свете, или примите мой вызов на смертный бой. Ты ещё не рыцарь, она не твоя дама и сердце, скептически посмотрел на него товарищ. Ну уж коль ты решил подраться, то и акт твоим услогом